Глава 22. Мой дом – моя разветвленная сеть межгалактических крепостей под завязку забитых полуразумными подконтрольными монстрами, смертоносными машинами и хитроумными ловушками. «Я отойду», – бросил я Елизавете. Она еще что-то говорила, но манеры и обстановка не позволили ей броситься меня догонять. «И хорошо, ей же лучше». Я ледоколом пробирался сквозь толпу к своей цели. За считанные мгновения я зарядил несколько эфирных конструкций и перекинул энергетический кристалл из-за так, чтобы раскусить в любой момент. Пустил немного потока, раздувая искру в груди. Биту пока не призвал. Но оружие уже готово появиться по первому зову. Всего 6 секунд назад я мило беседовал с Елизаветой а сейчас готов сжечь тут все до основания, если придется. «Эй, слушка, ты как посмел коснуться меня? Это оскорбление!» «Отвали!» — рыкнул я на какого-то смазливого паренька. Кажется, перебор с приказными нотками, потому что отвалил сразу с десяток гостей. Зато идти стало легче. А вот и моя цель. Я смотрел в спину сухонького беззащитного старичка, опирающегося на дорогую резную трость. Путь мне преградили сразу двое очень сильных одаренных, каждый из которых легко способен меня убить. «У вас какое-то дело к его свидетельству?» — спросил один из охранников. Спросил очень вежливо, но по интонации было понятно, что если я немедленно не отойду, то умру прямо на месте. «Пропустите его!» — бросил старичок, и парочка моментально расступилась. «Дайте нам поговорить!» После этих слов не только охранников, даже гостей в радиусе 20 метров не осталось. Благо, тесниться ему не пришлось. Зал и без того был огромен. Старичок был одет довольно просто, без всякой помпезности. Некогда явно сильно одаренный, но годы уже взяли свое. Силы от него особой я не ощущал, в особенности по сравнению с его охранниками. А вот дестабилизация... Нет, вначале я еще сомневался, но теперь точно уверен. Передо мной стоял человек, но это лишь физический облик. Его контролирует то же существо, что контролировало фарфоровую маску в поместье барона Тютчева. Как и в тот раз, дестабилизирующая аура появилась внезапно. Сломан! кивнул старичок и указал на бронированное стекло, за которым на подставке из бархата лежала та самая фигурка древнего божества. «Я почему-то даже не удивлен, увидев тебя здесь», — произнес он. «Как ты меня узнал?» «Тяжело не узнать такую дестабилизацию». «У меня свои методы», — пожал я плечами. «Удивительно», — улыбнулся он. «Твоих рук дело», — снова кивнул на фигурку. «Возможно», «Возможно — ушел я от прямого ответа. «Знаешь, как тяжело отыскать живого духа, да еще и ослабить до такой степени, чтобы запечатать. И где мне теперь замену искать? Ладно, это риторический вопрос. Уже нашел. Просто не люблю прибегать к запасным вариантам». «Почему?» «Потому что они для тех, кто не может с первого раза сделать все нормально». Хм, кто ты такой?» «Николай Сергеевич Воздвиженский, старейший народа Воздвиженских». «Ой ли!» — сузил я глаза. Хе, хе ну, по крайней мере, для остальных ты именно с ним разговариваешь. Так что, будь любезен, юноша, добавь в речь нотки уважения. Ты же не хочешь оскорбить княжеский род на ровном месте?» «Воздвиженский». Княжеский род империи, обширные территории, множество вассалов, приближенные к императорскому двору. Что-то я про них поверхностно читал, но сейчас это не имеет значения. Это моих рук дело. Я освободил духа, дал я прямой ответ, решив сменить направление нашей беседы. Не удивлен. Своего настоящего имени я называть не собираюсь. Существо в теле старейшины также перестало играть словами. «Да и не о нем ты хочешь узнать?» «Не о нем? «Считай меня умнейшим человеком в этом мире. Удовлетворен таким ответом?» «К сожалению, нет». «Увы, другого ты не получишь». «Понимаю, звучит несколько наигранно». «Нет-нет, я тебе», — покосился на охранников. «Вам верю». Пожалуй, заяви вы об этом на весь мир. Я буду единственным, кто в это поверит по-настоящему. Вот как. Интересно, интересно. Лять. Ну и как тут не материться? Нет, у меня много вариантов в голове было. Я даже подгонял их, как-то притягивал за уши. Но на самом деле я просто не хотел одного конкретного. Не хотел признавать наиболее вероятный но теперь уже точно сомневаться не приходится. Это существо сказало правду. Ну, просто слишком уж легко все складывается. Был один курьер, оком, который говорил, что самое простое объяснение обычно самое верное. И все факты указывают на то, что я сейчас общаюсь с прямым последователем Кайоса. Кайос, грубо говоря, — это эгрегор мудрости и интеллекта. Если Амбер создал мироздание, Витала эгрегор жизни породила всех живых существ, то Кайос наделил их разумом. Любое создание, способное взять палку и расколоть ее орех, несет в себе отпечаток Кайоса. А вот прямые последователи этого эгрегора, озаренные, в уже отдельная история. Есть адекватные, почти вся межмировая гильдия гениев состоит из последователей Кайоса. В отличие от курьеров Амбера, озаренными Кайоса не становятся. Ими рождаются. Их появление в мире предрешено. Их судьба предопределена. Мир в них нуждается, потому Кайос дает ему свою искру. И раз тварь передо мной разит дестабилизацией, значит, этот последователь Кайоса явно сбился с пути. Для чего он был рожден в запечатанном мире, и так понятно. Либо разобраться с бездной, либо распечатать. Либо все вместе. А заодно изобрести лекарство от всех болезней и позволить человечеству шагнуть в золотой век процветания. Но вместо этого он собирается все к хренам разнести. «Позволишь спросить, откуда такая вера в мой интеллект?» вырвал меня из задумчивости старик. «Вы Макразма. Скорее всего, сильнейший на планете». Но это скорее побочный эффект вашей гениальности. У вас есть с десяток марионеток ретрансляторов. Может, больше. Зависит от накопленной силы и опыта. Через них вы способны контролировать еще в сумме около сотни людей. Как тот маг в фарфоровой маске. Или этот старик, в чьем теле сейчас находитесь. Вам даже ходить никуда не надо. Вы знаете и видите все, что знают и видят ваши марионетки. Так, продолжай. «У вас благие цели и намерения, но они требуют принести жертву. Может, вы хотите уничтожить половину человечества, чтобы спасти вторую половину, иначе погибнут все. Может, вам нужно отдать бездне пару континентов, чтобы остальные процветали. Может, вам вообще требуется устроить Армагеддон, чтобы, не знаю, переселить всех выживших в прекрасный новый мир. Не знаю». «Не знаешь», — кивнул он. «А к чему тогда рассказываешь?» «К тому, что вам интересно. Вам интересно, почему я уже дважды встал на вашем пути и пусть самую капельку, но помешал планам?» «Ну, целую капельку. Это ты себе льстишь». «Скорее всего. Но, тем не менее, я вас заинтересовал. Мы разговариваем уже 2 минуты и 40 секунд, а время ваше стоит дорого. Однако старик до сих пор не свернул себе шею. «Слишком много шумихи поднимется. Он уже старый, умрет по естественным причинам». «Согласен. И все же я знаю причину вашего интереса». «Ну-ка, удиви меня». «Вам скучно?» «Уже очень давно стало скучно. Уверен, проблему долгожительства вы уже для себя как-то решили. Возможно, живете уже не первый век». И все это время главная проблема в том, что вас окружают идиоты. А по вашим меркам идиоты вообще все. А ваши грандиозные планы, если и рухнут, то из-за того, что какой-то дебил где-то что-то сделает не так. А тут вроде бы и проблема, но ее устроил конкретный человек. И мало того, это неучтённый человек. Так вы меня назвали при первой встрече. Я тот, кто мешает вашим планам. А вы даже не понимаете, кто я. Это должно раздражать, ведь вы привыкли все контролировать. Но в душе бы рады. Допустим. Продолжай. Вам всегда хотелось найти себе оппонента, потому что играть одному скучно. Ты считаешь мои планы простой игрой? Не я. Вы так считаете. Для вас устроить геноцид планеты — всего лишь задачка уровня детской игры. Это скучно. Но если у вас появится достойный оппонент, то станет гораздо интересней. «О, вот к чему ты клонишь. Считаешь себя достойным игроком?» «Я просто пытаюсь убедить вас дать мне шанс», — усмехнулся я. «Да, я могу сказать, что заставлю ваши мозги не просто работать на всю катушку, а кипеть от напряжения. Но это будут просто пустые слова. Поэтому предлагаю начать с малого». «Раз уж я заинтересовал вас, предлагаю обменяться вопросами. Что-то вроде знакомства. Один простой вопрос, простой короткий ответ. А если кто-то соврёт?» Любые мои слова вы легко проверите. И ложь подорвет основы доверия. «Доверие между врагами?» «А что?» «Врагов можно уважать, особенно сильных». «А если я тебе совру?» «Зачем?» Я предложил правила. вы соглашаетесь и тут же нарушаете. Совсем неинтересно. Согласен. И с правилами, и с последним утверждением. Но, сам понимаешь, на многие вопросы я откажусь отвечать. Так что не пытайся узнать, кто я или где нахожусь. Для этого у меня есть другие способы. Вы наверняка тщательно заметаете следы, но хоть вы и гений... На самом умном стали не с рождения. Скорее всего, успели отличиться, пока не поняли, что стоит держать свои способности в секрете. «Ладно, ладно. Теперь я действительно готов сыграть с тобой. Один вопрос, один ответ. Начнешь?» «С удовольствием». Я повернулся к старику лицом и посмотрел прямо в глаза. «Что такое седьмой глаз Амбера?» Пауза длилась долгих шестнадцать секунд. Первым моргнул старик. Моргнул и отвернулся. «Книга», — произнес он. «Простой вопрос, простой ответ. Удовлетворен?» «Более чем», — кивнул я. «Ваш ход». «Первое твое воспоминание об этом мире было... Древнее капище, магический круг и кучка ряженых придурков». Вы действительно... <кхм> я даже не сдержал удивления. Если у меня оставались еще хоть крохи надежды, то теперь и они исчезли. Я точно разговариваю с Озаренным. Там еще куча имперцев была разной степени мертвости. Что ж, благодарю за честность. Это я уже действительно решил, что теряю хватку и где-то проглядел такого кадра. Вербовать не будете? Посмотрим, пожал плечами старик. Ну а же ты буду, если окажешься полезен. Пока что я в цирковых шутах не заинтересован». «Хороший ход», — показывает, что мои действия для него не секрет. «Уходи, пока Воздвиженский не очнулся и не прихлопнул тебя за то, что стоишь так близко». Я развернулся и, не простившись, направился обратно к Елизавете. Вот теперь на меня точно смотрел весь зал. Но сейчас мне было плевать. Ой, ладно, мне всегда было плевать, просто сейчас голова вообще занята другим. Сначала лично Хаха -ха отправил меня в этот мир. Потом оказалось, что тут давно уже существуют прорывы бездны, мир запечатан, а общепринятые для бесконечного древа миров законы здесь работают как хотят. И теперь добивочное в виде сбившегося с пути последователя Кайоса. Озаренные очень, очень... Очень редко сходят с пути, и обычно с ними разбирается гильдия гениев, Потому что если к опытному озаренному отправят курьера, чтобы устранить его, значит это входит в план озаренного, и курьер уже мертв. Я ведь говорил, что мы не бессмертные. У нас же ситуация спорная. У меня огромный опыт и знания, а у него мозги плюс мы на его территории. Можно надеяться на то, что этому ублюдку всего лет 300-400. И он еще не сталкивался с последователями других эгрегоров, в частности, с курьерами. Тогда у меня есть шансы. А пока что мы имеем? Мак разума, кукловод — это обычный стартовый набор озаренного. Мотивы и цели пока не ясны, но раз он над чем-то работает, то время у меня есть. С озаренными я уже сталкивался, пару раз сражался, один раз даже сдох. Поведение у них всегда схожее. Я бы назвал его разумным прагматизмом. Убивать меня нет никакого смысла. Пару лет он будет за мной наблюдать и изучать. Не пристально, а так, мимоходом. Это если я не буду слишком уж сильно выделяться. Скорее всего, устроит несколько подлянок, просто чтобы проверить, на что я способен. А потом в какой-то момент он решит, что я приношу больше проблем, нежели информации. Или, не дай эмбер, Решит, что я опасен. И вот тогда начнется настоящая игра под названием «Прибей курьера всеми возможными способами». И, к сожалению, к этой игре я пока что не готов. Надо очень быстро усилиться. Очень быстро и очень сильно. Из важного. Я выяснил про седьмой глаз Амбера. Нет, не то, что это какая-то книга. Важно, что Озаренный вообще о нем знает. Вот это уже серьезная зацепка. По крайней мере, я теперь знаю, у кого можно спросить подробности. Осталось только найти, ублюдка. А вот это самое сложное. Озаренные крайне слабы и уязвимы в прямом бою. Встреться мы прямо сейчас лицом к лицу, я, скорее всего, легко смогу убить его. Но озаренные довольно рано понимают свою очевидную слабость. А потому начинают скрываться и готовить убежище для обороны. И чем дольше он живет, тем серьезнее у него защита. Есть расхожее выражение «мой дом, моя крепость». Те, кто его придумал, явно никогда не бывали в доме Старого Озаренного. Там больше подходит «мой дом, моя разветвленная сеть межгалактических крепостей, под завязку забитых полуразумными подконтрольными монстрами, смертоносными машинами и хитроумными ловушками». «И вообще это не мой дом». Это я для отвлечения внимания построил. Там мой полный двойник сидит. Убивайте его на здоровье, все равно никогда не отличите от оригинала. Я на ходу достал телефон и отписался Сане, племяннику Аркадия Борисовича. Он пацан смышленный, в интернете как рыба в океане. Пусть отслеживает все катастрофы в мире. Меня интересовали внезапные пожары, взрывы, прорывы водосточных труб или уничтоженные по естественным причинам города. Если я прав, то озаренный мог и не убрать информацию о своем рождении. Обычно они начинают заниматься этим уже после того, как в их головах созреет очередной план по захвату мира. Что-то где-то могло уцелеть: сведения о мальчике-гении, табель успеваемости в школе, которую он окончил по ускоренной программе. Если я прав, то теперь он решит подчистить все следы, замаскировав эту чистку под несчастный случай. Скорее всего. Запылает везде, просто для отвлечения внимания. Я очень надеюсь, что он раньше не сталкивался с кем-то, кто может начать его поиски. А потому у меня есть шанс. Ладно, разберемся как-нибудь, скорее всего. Надо было у Авдеева просить кристалл восьмого ранга. Да, знаю, что их не существует, но я уже ничему в этом мире не удивлюсь. <breathing trucs> <regimen> <benim> Елизавета как-то незаметно приблизилась явно нарушая обычную дистанцию между графиней и телохранителем. «Слушай, а можешь со мной подольше сегодня походить? Не знаю, о чем ты беседовал со старейшиной княжеского рода, но об этом теперь будут говорить все вокруг». «А что мне за это будет?» — улыбнулся я, отсекая негативные мысли. «Так, давай подумаем, чем еще я могу тебя отблагодарить?» — вернула она улыбку.